Глава двадцать первая Грейсток вернулся поздно вечером с неожиданным известием. Его отправляют с поручением в неизвестном направлении. Ну, то есть ему-то н о конечно, было известно, а меня, как обычно, его светлость предпочел оставить в неведении. Признаться, в тот момент я испытала двойственное чувство. Радость, что на какое-то время избавлюсь от общества мужа, и смутную тревогу. Дурацкое, совершенно непозволительное чувство. Он ведь не маленький мальчик и сумеет о себе позаботиться. Но мы только сегодня обсуждали его возможные будущие командировки и то, чем они могут закончиться. Накаркали, честное слово. Надеюсь, ничего серьезного? Поинтересовалась я за ужином после того, как что-то проживала, даже не поняв, что именно, не ощутив никакого вкуса. Вроде бы утка под клюквенным соусом. Впрочем, я сейчас, поглощенная мыслями о внезапном отъезде Кристофера, могла бы запросто проглотить хорда, и разницы при этом не почувствовала бы. «Ты обо мне беспокоишься?» — скинул брови Грейсток. «Просто гадаю, стоит ли задумываться о смене гардероба». «И зачем только сказала?» Вторая с за д и н е у д а ч н а я шутка, которая даже для меня была явно перебором. Впрочем, с каких это пор меня стали заботить чувства герцога? С каких это пор я сама столько всего чувствую? Если честно, в голове была каша. Я не знал, радоваться ли мне, тревожиться или оставаться спокойной. Последний вариант был наиболее предпочтительным, но я уже давно утратила чувство покоя. И все благодаря этому субъекту, самым невозмутимым видом расположившемуся на другом конце стола. «В общем, я желаю тебе скорого возвращения», — сказал, у т к н у в ш и с ь в тарелку. «Все-таки не Хорт, это аутка». «Мне или моему трупу?» «Вам обоим. т ф у я имела в виду т е б е в твоем трупе?» «То есть теле?» Нервно подвинула к себе бокал вина. Решив, что алкоголь мне сейчас просто жизненно необходим. Тронут твоей заботой, Лори. Кристофер слегка улыбнулся и промокнул губы салфеткой. Ты ведь мне не расскажешь, куда и зачем собрался? Грейс только отрицательно покачал головой. Ну да ладно. А спать где все-таки будешь? В кабинете. Не знаю, что тогда на меня нашло. Наверное, всему вино й коварное вино. Да, точно оно? Вскинув на мужу о взгляд, тихо произнесла. «Можешь спать на кушетке?» «В этот раз». «Не припомню, чтобы в кабинете был диван. Одно только кресло. Сидеть в нем вполне удобно, а вот провести всю ночь, да еще перед поездкой...» «Твоя доброта, л а р а й н не знает границ». Поддел меня г р е й с т о к «Если бы и твоя не знала, я бы уже снова была свободной пташкой». Я поднялась из-за стола. «Ванная в твоем распоряжении. Я пока почитаю что-нибудь в библиотеке». Не знаю, спал ли той ночью Кристофер, но лично я до самого утра не сомкнула глаз. Всё те же мысли, всё та же тревога, петлю затянувшая горло и спровоцировавшая появление совершенно иррационального желания. Сказать ему, чтобы отправил кого-нибудь другого вместо себя. Он ведь начальство? Начальство. Вот и пусть тех же к а р о л о в Содли отрежает. Кого угодно, мне без разницы. Хорды. Да мне в принципе должно быть без разницы, куда и зачем он отправляется. Это его дело. Его жизнь. А у меня есть своя собственная и свои заботы. Через две недели на в е р ж и н с к о м ипподроме состоится аукцион, где я буду выставлять на продажу своих лошадей. Не стоит забывать и о домашних заботах. Чтобы придать этой к а н у р е приличный вид, нам с Генри предстоит хорошенько потрудиться. Ну и, конечно же, самое главное – это тренировки с молнией, вендеттой и Джокером. Ах да, еще поиски и загадочные шкатулки, ради которой затевался весь этот бордель с ремонтом. В общем, мне будет чем заняться в отсутствии Кристофера. И, кстати, его отъезд мне только на руку. Никто не будет мешать, некому будет заставлять меня нервничать и психовать. Поэтому расслабься, л а р р е й н и получаю удовольствие от мужденной командировки. И я честно пыталась это делать, но, увы и ах, в о т с у т с т в и е Грейстока, Одли и Кэрол стали бдеть и следить за мной с еще большим рвением. Теперь один из них оставался со мной на ночь. К счастью, не в спальне. Агенты по очереди ночевали в гостиной на диване. Спорить с ними и заверять, что уж в этих-то стенах ничего со мной не случится, я устала. А потому махнула рукой и старалась представлять, что переквалифицировавшиеся в няник-агенты – часть постепенно преображавшегося интерьера. Не всегда получалось, но я как могла приспосабливалась ко временным неудобствам в своей жизни. После того, как прожекты Лейта были мной рассмотрены и одобрены, декоратор со своей командой занялись ремонтом. Работали быстро, с раннего утра до позднего вечера. явно поставив своей целью закончить всё до возвращения герцога. Я же каждый день пропадала на и п о д р о м е а вернувшись в своё временное пристанище, осторожно обыскивала помещение за помещением, делая вид, что, как и всякая хозяйка, пристально слежу за ремонтом. Если бы не вездесущая прислуга, которая как бы ненароком появлялась то в одной, то в другой комнате, дело бы, несомненно, шло быстрее. Но приходилось соблюдать осторожность. Я тщательно проверила каждую полку и даже пространство за книгами библиотеки ещё до того, когда до неё добрались люди Лейта. Заглянула также в ящики письменного стола в кабинете. Те, что не были заперты. А те, что запирались, открыла с помощью найденного в спальне ключа. Но ничего, кроме папок с бумагами и замусоленной книги про магические долговые метки, там не нашла. Судя по состоянию книги, Кристофер её перечитал вдоль и поперёк, раз это к десять, не меньше. Интересно, кого собирался сделать своим должником? Или уже сделал? Пролистав несколько страниц, поспешила закрыть эту страшилку. Некоторые последствия нарушенной к л я т в о й или н е в ы п о л ч е н н о г о долга были просто кошмарными. Смерть в муках, безумие, увечья. В умелых руках эти заклятия таили опасность не только для должника, но и для его родственников, в основном для самых близких. Одной крови, вроде детей или родителей. Если м е т к а перекидывалась на родных, те тоже по воле ее создателя могли умереть или мучиться всю оставшуюся жизнь. И что самое страшное, закон был на стороне того, кому задолжали. Не отдашь долг, придется по-другому расплачиваться, тебе или твоим близким. Бегло просмотрев жуткую книгу, я в к о т о р о й раз убедилась, что некоторые маги – настоящие садисты. Надеюсь, Грейсток читал ее просто для общего развития и никому не ломал жизнь. Хотя, если верить словам незнакомца, он ведь кого-то убил. О том, что Кристофер убийца, я старалась не думать. Сразу переключалась на что-нибудь другое, гнала от себя эту мысль. Думала о грядущем аукционе, о ремонте, о монтруаре, по которому страшно скучала. Надо будет выкрыть время и отправиться за город, чтобы выяснить, как продвигается война с паразитами. Вдруг повезет, и к возвращению Кристофера я уже вернусь домой. а ему так понравится в отреставрированной холостяцкой берлоге, что он не захочет её покидать. Несбыточные, конечно, мечты, но почему бы хоть иногда не помечтать? В один из долгих дождливых вечеров, посвящённых поискам шкатулки, я обнаружила за стеллажом в библиотеке сейф, и потом ещё несколько дней ломала голову, как бы его открыть, но так и не преуспела в этом деле. Может, попросить Лейта случайно вскрыть сейф в процессе ремонта? Но что-то мне подсказывало, что вскрыть его будет непросто. Если не сказать, невозможно. Наверняка на нём защитные чары. Ведь что-то действительно ценно е и важное Кристофер не стал бы оставлять без охраны. Но ведь может статься, именно в нём и спрятана шкатулка. А я переставляю с места на место книги, только понапрасну теряя время. Порой я останавливалась и задавалась вопросом, а зачем вообще это делаю? Ищу то, сама не знаю что. Что мне это даст? Свободу? Маловероятно. И тем не менее я продолжала искать. И пока искала, единственный человек, который мог оказать мне посильную помощь в разводе, молчал. Однажды, не выдержав, я отправила Ришу записку, получив в ответ, «Как только что-нибудь выясню, сразу дам вам знать». Наберитесь терпения, л о р е й н Вот только терпение мое было на исходе, а от надежды, что вновь обрету свободу, почти ничего не осталось. Она таяла, как кусочек масла на только что поджаренном тосте. Медленно, но верно. И меня все чаще стали посещать пораженческие мысли. Тренировки были моей единственной отрадой. Они помогали отвлечься. Не думать о шкатулке, грейстоке и наших с ним отношениях. Каждый день, отправляясь на и п о д р о м я ожидала столкнуться с Шоном и лично у него выяснить, в чём обвинял его Кристофер. Потому что сам Кристофер оказался немногословен. Сказал лишь, что Купера проверили и отпустили. Одли и к а р о л это подтвердили, посоветовав мне не зацикливаться на этом инциденте. Жаль, Шон больше не тренировался, хотя сезон скачек был уже не за горами. Надо будет наведаться к нему в гости, узнать, все ли у него в порядке. Как и к мистеру Найману, которому я отдала на экспертизу подарок обладателя трости и совершенно о нем забыла. Несколько раз я порывалась отправиться в Монтруар, но Одли с к э р л о м они отговаривали. Мол, там наверняка пыль да грязь, а еще ужасно воняет отравой. В конце концов я не выдержала и решила по-быстрому смотаться за город через портал. Они не заметят моего отсутствия. А если даже заметят и узнают, как в прошлый раз, плевать. Я соскучилась по своему дому и хочу узнать, каковы на самом деле масштабы обрушившегося на Монтруар бедствия. Как бы ни пришлось перестраивать весь особняк. Вернувшись с тренировки, я приняла ванну, собралась и, предвкушая приятное времяпропровождение в Монтруаре, обязательно прогуляюсь по окрестностям, полюбуясь закатом на лоне природы. Надела на палец колечко артефакт. Коснулась камня, ощутив исходящее из него знакомое тепло, и замерла в ожидании чуда. То и с появление портала. Но чуда не случилось. Хм, странно. Может, кольцо пора заряжать? Но ведь Найман только недавно мне его отдал. Буквально за несколько дней до того, как я на свою голову сходила замуж. С тех пор я почти им не пользовалась, так что... Выругавшись сквозь зубы, выскочила из спальни и отправилась вниз допрашивать своих нянек. «Почему я не могу перенестись?» п р р ы ч а л а с порога гостиной и заметила, как Кодли с Кэролом, переглянувшись, тяжело вздохнули. Вздохнули, к слову, в последний раз в своей жизни, и больше уже никогда не смогут этого сделать. Если сейчас же мне не объяснят, что на этот раз сотворил со мной этот вредитель Грейсток. «Отвечайте!» Перед отъездом его светлость наложил на вас чары, не позволяющие вам взаимодействовать с артефактами переноса. Нехотя признался Кэрол. «Чтобы в его отсутствие вы не могли перемещаться». Забил еще один гвоздь в крышку герцогского гроба Отли. В тот момент я готова была взорваться. Нет, ну не Гатли. Опять все решил за меня. Видимо, ночью перед отъездом и наложил эту заразу. А я еще, добрая душа, разрешила ему ночевать в своей спальне. Идиотка. Надо было отправлять его в кабинет, а самой баррикадироваться комодом, прикроватным столиком и всем, что только могло подвернуться под руку. А если его светлость не вернется? Что тогда? Так и буду до конца своих дней маяться с этим хордовым блоком. п р о я в и л я совершенно оправданное беспокойство. О себе. Пострадавшей и продолжающей страдать в стороне. а Кристофере больше не стану беспокоиться. Не стоит он того и все тут. Он вернется. Хором возразили агенты. Правда, без особой уверенности, а скорее с надеждой. Когда? Уже прошло больше недели. Сердце как будто царапнуло невидимым когтем. Но я тут же отмахнулась от этого ощущения. Что я только что себе говорила? Даже не смейла, Рейн, продолжать думать о нём и тревожиться. Иначе я в тебе, ну то есть в самой себе, окончательно разочаруюсь. Это нам, к сожалению, неизвестно. н у вот как раз это-то и не вызывает удивления. Усмехнулась и распорядилась. Надевайте шляпы, мы едем за город. Сказав этим церберам, своим сторожевым псам, всё, что хотела сказать, отправилась на кухню расстраивать миссис Флауэр. Ужин откладывается на неопределённое время. Цилиндры на головы п о д ч и н е н н ы е Грейс т о к а конечно, нахлобучили, но особой радости по поводу того, что вместо вкуснейшего ужина придётся тащиться хор знает куда, да ещё на ночь глядя, не выказали. «Ваша светлость, куда прикажете вас сопровождать?» Чинно поинтересовался Одли, когда мы загрузились в экипаж. «В Монтруар». Выражение лиц агентов надо было видеть. Сначала у них округлились глаза и даже из орбит немного вылезли. Потом левый глаз Одли з а д е р г а л с я не иначе, как в нервном тике, а вот к э р л быстро-быстро захлопал обоими. «Что-то не так?» С самым сосредоточенным видом натягивая перчатки п о л ю б о п ы т с т в о в а л я. «Всё так, просто...» промямлил Одли. «Просто уже поздно, и пока мы туда доберёмся...» Более уверенно высказался его коллега. А меня в последнее время мучает бессонница. Тоска по мужу и все такое. Свежий воздух пригорода однозначно пойдет мне на пользу. И не смотрите на меня так. Никто не лишает вас вечерней кормежки. Поужинаем сразу, как только вернемся. Но если хотите, я поеду в Монтруар одна. И буду только за. Одну меня, понятное дело, домой не пустили. Но пока мы ехали, агенты всем своим видом показывали, что они думают обо мне и моих манерах. О своей теперешней работе в целом и нашей стихийной поездке за город в частности. Скажите спасибо его светлости. Если бы не его надо мной магические манипуляции, вы бы даже не узнали, что я моталась в Монтруар, и мы бы сейчас сидели за столом и наслаждались кулинарными шедеврами моей поварихи. Мы бы все равно узнали. Хмур отозвался Кэрол, сверляя меня таким взглядом, словно из последних сил боролся с желанием взрыть меня в землю в ближайшем лесу. Его светлость п о с т у п и л правильно, наложив на вас чары. «Неужели?» «Теперь уже мне хотелось закопать где-нибудь к э р р л а Агент мрачно кивнул. «Вы подвергаете себе опасности и даже этого не понимаете. Быть может, я бы и поняла, если бы вы или Кристофер хотя бы что-то мне объяснили. Но вы играете в свои шпионские игры, а меня рассматриваете всего лишь как досадную обузу». «Это не так». Смутилась вторая половина к э р р л а «Не скажу, что лучшее». Я бы их обоих отнесла к худшим. Дорогой Одли, думаете, я не знаю, как вы относитесь к своему теперешнему назначению? Все ваши мысли и чувства написаны у вас на лице. Вы меня с трудом переносите, и я, признаться, испытываю к вам то же самое. Мне навязали вас, вам, меня. Я устала чувствовать себя пленницей, но терплю. И вам ничего не остается, как поступать точно так же до дальнейших распоряжений вашего начальника и моего деспота мужа. Уж простите меня за мой каприз, но я хочу побывать дома. Сегодня. И мне все равно, что вам это доставляет н е у д о б с т в о В обществе этих церберов о прогулке по окрестностям и любовании закатом не могло быть и речи. К тому же, когда добрались до Монтруара, солнце уже благополучно скрылось за горизонтом. А бродить в густых сумерках по проселочной дороге – сомнительное удовольствие. Ветер, как назло, нагнал грузовые тучи. Начал накрапывать дождь. С наступлением вечера заметно похолодало, и настроение тоже больше не располагало к вечернему променаду. «Оставайтесь здесь, я ненадолго», — велела агентам. Приподняв воротник жакета, чтобы хоть как-то защититься от ветра, вышла из экипажа и поспешила к крыльцу. Ворота нам открыл привратник, Проспер, служивший еще у моего деда. Он единственный остался в Монтруаре, а не отправился по воле Грейстука в незапланированный отпуск. «Рад видеть вас, ваше сиятельство». Улыбнулся пожилой мужчина, помогая мне взойти на крыльцо. и Я ответила ему такой же тёплой улыбкой, а уж его ко мне обращение, как графиня, приятно согрело сердце. «Как дела, Проспер? Дом сильно пострадал от нашествия рабочих?» «Есть немного», — кивнул привратник. «Но обещают уже скоро всё закончить». «Хорошо бы». Кивнув Просперу, поднялась по ступеням крыльца и толкнула двери, борясь желанием зажмуриться. Так боялась увидеть в стенах, которые с детства горячо любила, разруху. Не скажу, что увиденное меня порадовало, но пугаться я все же не стала. Дом Грейс т о к а сейчас тоже не в лучшем состоянии, но ведь скоро станет как картинка из модного журнала. И Монтруар, обновленный и исцеленный, тоже засверкает. Надо будет прислать сюда Лейта, пусть поделится своими идеями. Мы с Генри легко нашли общий язык, вкус у него идеальный. Главное держать в узде его фантазию, и все будет замечательно. В отличие от дома Кристофера, который хотелось сжечь и отстроить заново. Менять что-то кардинально в Монтруаре я не собиралась. Вооружившись обнаруженной в холле керосиновой лампой, я отправилась осматривать первый этаж. Скрытый паркет, проплешины на стенах, затянутая в чехлы мебель. Казалось, этот дом уже давно необитаем. Как будто с тех пор, как я уехала, прошло не две недели, а целое столетие. Гостиная, музыкальная комната, зимний сад. Любимое м а м и н а место. Всё мрачное, тёмное и какое-то пустое. Дом производил у г н е т а ю щ е е в п е ч а т л е н и е но я запретила себе расстраиваться. Решено. Так и сделаю. Завтра же попрошу Генри наведаться в Монтруар. Вместе мы вдохнём в этот особняк новую жизнь. Проведя ревизию первого этажа, отправилась изучать второй. Прежде чем заглянуть к себе в спальню, решила осмотреть левое крыло. Гостевые комнаты... Библиотека, отцовский кабинет. Сто лет в нём не б ы л о Помню, в детстве у меня имелась вредная привычка вбегать к отцу без стука. Он всегда на меня за это сердился, правда, больше шутливо, чем по-настоящему, и всё грозился, что накажет. Вот только никогда не наказывал. После его смерти я обходила эту комнату десятой дорогой, как и спальню родителей. Просто не находила в себе силы туда заглядывать. Там всё напоминало о них. Каждая безделушка, каждая вещь. С тех пор, как их ограбили и убили, прошло два года, а я так и не смогла их отпустить. Вся их одежда, все мамины украшения, все осталось нетронутым. Хранилось в спальне. Знаю, это глупо. Они ведь не уехали, а умерли, и никогда не вернутся. Но я никак не могла заставить себя расстаться с тем, что напоминало о них. Наверное, даже хорошо, что Кристофер обнаружил эту мерзость. Появился повод отреставрировать дом, начать все заново в каком-то смысле. Поколебавшись, всё-таки вошла в отцовский кабинет. Здесь всё было как раньше, ничего не изменилось. Массивная мебель, тяжёлые портьеры цвета охры, сейчас плотно задёрнутые, стеллажи полный книг и даже стеклянная пресс-папье с позолоченным ободком. Всё осталось на своём месте. Всё за исключением самого главного. Здесь больше не было моего отца. Поставив на стул лампу, опустилась в родительское кресло. провела ладонями по широким подлокотникам, ощущая под пальцами шероховатую, местами потертую кожу. Знакомый запах витал в комнате. Отец много курил, и табачный дым навсегда въелся в стены мебель кабинета. Это был его запах. Каждая здесь вещь, каждый предмет напоминали о нем. Сама не знаю, что тогда на меня нашло. Наверное, за время, проведенное в поисках шкатулки, у меня выработался своеобразный рефлекс. Если вижу ящик, надо обязательно открыть, заглянуть, Изучить. Первый, второй, самый нижний. Везде бумаги, письма, какие-то газеты. Старый грузбух, перетянутые черные ленты визитной карточки и снова письма. По-видимому, отец хранил все, что только можно было хранить. Изучив последний ящик, я задвинула его обратно. Откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза. Скользнула руками по подлокотникам, рисуя на них невидимые узоры, машинально про себя отмечая, что с правой стороны шов чуть надорван. Нет, всё-таки уже давно следовало задуматься о ремонте. Поменять или хотя бы отреставрировать мебель, решить, что делать с вещами родителей. Думая о том, что я должна была сделать, но так и не сделала, сунула палец в образовавшееся в шве отверстие. Стежки на коже рвались, будто рассыпаясь. Наверное, этому креслу пора на свалку. А мне домой Грейстоку. Уже поздно, а завтра очередной полный забот день. В это мгновение мои пальцы что-то нащупали. Я резко выпрямилась в кресле и постаралась просунуть руку глубже, чтобы достать случайно обнаруженный предмет. Им оказался металлический ключ, или скорее ключик. Маленький, и плоский, почти невесомый. Чудо, что я его нащупала. Поднесла находку к керосиновой лампе, и отблески света коснулись ее гладкой поверхности. Перевернув ключ, обнаружила на обратной стороне незамысловатый символ, две параллельные кривые, заключенные в круг. Где-то я этот знак уже видела. Интересно, что этот ключ открывает и кому понадобилось прятать его под обивкой кресла? Отцу? Дедушке? Зачем? Почему для тайника выбрали столь странное место? Внимательно осмотрев кресло, но так и не обнаружив в нем никаких других ключей, сунула свою находку в карман жакета и отправилась вниз прощаться с Проспером. Привратник стоял на крыльце. Топтался на месте, из-под вольпоглядывая на почти терявшуюся в темноте на фоне кованых ворот карету. А увидев меня... ш а г н у л навстречу и с волнением проговорил. «Ваше съятельство, я все думал, стоит ли вам говорить. Я вся внутренне напряглась». «Что случилось, Проспер?» Привратник пожевал губами, собираясь с мыслями, а потом неуверенно сказал. «Не знаю, важно ли это, но вчера я случайно услышал обрывок разговора рабочих. Не уверен, что понял их правильно, но вроде бы у нас в Монтруаре нет и никогда не было никаких насекомых». Почувствовав, как закружилась голова, я прислонилась к перилам крыльца. «Как это не было?» Проспи развел руками. «Говорю же, может, и ошибся. Я услышал лишь пару фраз, прежде чем меня заметили. Мол, они здесь понапрасну теряют время и занимаются ерундой. Что-то вроде этого. Если бы на меня в тот момент обрушилось небо, я бы и то не была так потрясена и растеряна. Впрочем, чему удивляюсь? Это ведь Кристофер». Он же врет, как дышит. Я могу ошибаться, ваше сиятельство. Негромко повторил привратник. Не делайте поспешных выводов. Не буду. Постаралась ему улыбнуться. Сначала все проверю. Спасибо, Проспер. Возвращайтесь скорее, ваше сиятельство. Без вас этот дом умирает. Вернусь даже быстрее, чем ты думаешь. Заверила его и направилась к карете, очень жалея о том, что я не могу вот прямо сейчас убить Грейс т о к а